Часть вторая. Глава восьмая. Проклятие. Номер телефона у Эрика сменился, поэтому она пошла к нему сама. Ее не пустили, потому что в этой жизни они даже не были знакомы. Лил ледяной дождь, как обычно бывает перед приходом осени. Под насквозь промокшим и даже не застёгнутым пальто была пижама. Саншель было все равно. Она отошла от входа и заорала. «Эйрик!» За шумом дождя было сложно услышать ее с шестого этажа. А вот с первого вполне. К ней вышел консьерж, который не работал здесь в прошлой жизни и пригрозил, что вызовет полицию. Саншель рассмеялась ему в лицо. «Полицию!» Этим ее точно было не напугать. Эрик вышел к ней сам, без зонтика в домашней одежде. Консьерж попытался что-то сказать, но тот лишь отмахнулся и сказал «Я ее знаю». Он сделал шаг навстречу, и в этом мгновении все будто вернулось к своему началу. Будто бы они снова оказались в прошлой жизни, где знали друг друга. Эрик взял Саншель за руку и завел ее внутрь. Обнялись они только в лифте. Шел прижалась щекой к его груди, а он гладил ее вымокшие волосы. В этой жизни у нее была стрижка до ушей, а вот Эрик, наоборот, отпустил длинные волосы, которые собирал в хвост. Ему шло хотя ему бы любая прическа пошла. «Кажется, я тебя целую жизнь не видела», — прошептала она. «Ты не видела. Но теперь я здесь. Мы оба здесь». Хотелось шептать что-то еще, но она сдержалась. Это было излишне. «А Аннабель?» — Шел, подняла глаза. «Сначала я зашла к ней, но в той квартире живут другие люди. Она здесь с тобой?» Эрик медленно покачал головой боль была не здесь. Двери лифта открылись на шестом этаже прямиком в его квартиру. «Твой дом стал совсем другим», — сказала Шел, оглядываясь. Да, теперь помещение выглядело иначе. Но она вдруг поняла, что почти не помнит, каким было это место в той жизни. Теперь же все казалось слишком уж декоративным. Сухие цветы в вазах, фотографии на стенах. В других комнатах тоже все изменилось. И совсем негде сидеть, кроме пары кресел и дивана в гостиной. «Видно, к тебе приходит не так уж много народу. Кажется, что даже ты дома не живешь. «Какая разница, что с тобой случилось?» «Тогда, до того, как мы попали сюда». «Я снова стала собой, в последние секунды до того, как...» «Случилось перевременье», — закончил Эрик. Саншель кивнула. «До того, как случилось перевременье». «Это какой-то перезапуск?» — спросила она. «Не знаю. Когда ты все вспомнила?» «Когда?» — интересный вопрос. «Да вот, буквально полчаса назад. Я читала про Айвина в газете. А ты?» «Когда услышал тебя, тогда и нахлынула». Они немного помолчали. Шел взяла вешалку из зеркального шкафа в прихожей и повесила мокрое пальто на ручку входной двери. Затем прошла в ванную и оттуда спросила, «С каких это пор ты предпочитаешь ванну душевой кабине?» «Не представляю». «Не против, если я воспользуюсь ей по назначению, а то у меня-то как раз душевая кабина». «Хорошо», — ответил он, — «я пока заварю чай». Он ушел на кухню. Вот так просто, как будто ничего не случилось. Но все изменилось. Мир изменился. Они изменились. Теперь Саншель чувствовала магию, которой была лишена в том мире, в той жизни. Эрик тоже обрел нечто новое, чего не было в прошлой жизни. Свой собственный дар. Второй шанс. Парадокс. Пробуждение было резким и болезненным. Анна Боль жутко вспотела, и потому встала с постели сменить ночную рубашку. Пока шла в ванную комнату, то вспоминала свой сон. В нем были и приключения, и путешествия, и магия, и любовь. Только детали сна ускользали очень быстро. Кажется, там был ее четвероюродный кузен Эйрик, которого она видела пару раз в год, когда ездила в Ангесхеде. И кто-то еще, кого она знала. Или не знала. Анна вдруг почувствовала, что потеряла нечто важное, только не знала, что именно. Где-то глубоко внутри засела маленькая, но очень острая заноза. Что-то было не так. Что? Пробуждение. Санчель отмакала в ванне, а Эрик сидел рядом в кресле-мешке. Он пытался вспомнить, какой была его ванная комната в прошлой жизни, но получалось плохо. Вроде бы тогда все было в бежево-голубых тонах. Сейчас преобладала черно белая гамма. Санчель с любопытством смотрела на него, чуть склонив голову. «Такая знакомая. Такая близкая» но он ничего не знал о ней. «Ты совсем другой», — сказала она. «Неужели?» «Ты стал цельным». «Как лесной орех», — кивнул Эрик. Саншель закатила глаза. Что ж, ей никогда не нравились его шутки, и он мог ее понять, но она вмиг посерьёзнела. «Что случилось с тобой, когда я исчезла там, на озере?» — спросила она. «Я кое-что вспомнила о своем детстве». Эрик сглотнул. Слова явно давались ему с трудом. «Оказалось, что в детстве я обладал магическим даром, но мой дед его вырезал или что-то вроде того, а моя мать погибла, защищая меня». «Мне так жаль», — прошептала Саншель. Улыбнувшись, Эрик махнул рукой. «Не о чем тут говорить». В этой жизни мама не погибла во время ритуала, когда дед пытался лишить его магии. Она погибла позже, вместе с отцом, когда они отправились изучать океан. В обоих мирах его родители погибли, пускай и в разное время. «Перейдем к более важным вопросам. Почему мы вернулись в прошлое? И почему мы попали именно сюда?» — спросил он. «Это ведь совсем другой мир. У тебя есть идеи?» Санша лишь пожала плечами. Я не понимаю, почему именно сюда. Продолжил он рассуждать вслух. Иногда это помогало. Почему именно сейчас? Через 28 дней я должен познакомиться с Авином. Он даст мне взглянуть на черновик своей рукописи. Я влюблюсь в его язык и решу напечатать его книгу. А это значит, что через 87 дней ты возьмешь у него интервью. Еще через 259 дней с ним познакомится Аннабель. Познакомилась бы, если бы жила здесь. Но это другой дом, другой мир. И это все не имеет смысла. Никакого. Или перевремени так и работает? Я пока сам ничего не понимаю. Санчель закрыла глаза, судорожно вздохнула и отрывисто заговорила. «Я еще кое-что помню. Когда я исчезла у того озера, я не просто попала в другой мир. Кажется, я попала в другое время. В прошлое». Я помнила лишь свое имя и какие-то отрывки из жизни. Я долго бродила. Искала что-то, пока не пришла к ведьме, той, которая исполняет желания. Она обманула меня, заставила поменяться с ней местами, и очень долгое время я была ею. Кажется, что я провела там десятилетия, может, больше. Но здесь, в этом мире, прошло не так много времени, да? Все было так странно. Потом ко мне пришла Аннабель. Она ведь должна все вспомнить, да? Санжель схватила его руку двумя руками, окатив остывающей водой. «Должна?» Но этого Эрик тоже не знал. И это незнание раздражало. Обычно он мог хотя бы примерно предположить, с чего начать. Но не сейчас. «Мы должны поехать к ней. Если она вспомнила, и сейчас она одна, мы должны быть рядом». Эрик кивнул. «Завтра утром я отправлю телеграмму». У нее нет телефона, но я нашел адрес. Мы поговорим с ней и все узнаем, но нужно быть осторожными. И если она не помнит нас и ту жизнь, может, мы и не должны ей говорить. Саншель пораженно уставилась на него. Эрик развел руками. Может, ты прав, неохотно согласилась она. Так где Анна Бель сейчас? Надеюсь, не в замке с каким-нибудь замшелым муженьком? Совсем нет. Сейчас она живёт обсерваторией у антического глинта. Глинт — берег, который представляет собой высокую отвесную стену из плетника, известняка, то есть береговой обрыв. Глинт Онтика является самым высоким обрывистым берегом Эстонии, до 55 метров над уровнем моря. Саншель приподняла бровь. Разве там была обсерватория? Там была водонапорная башня, но Аннаболь получила грант от университета Анисхеда и башню превратили в обсерваторию. Я был одним из тех, кто его подписал. «Ты молодец, и Анна был молодец. Это ведь то, чего она хотела». Саншель облокотилась на край ванны и легла щекой на свою руку. «Ты устала?» — спросил Эйрик. Впрочем, ответ был очевиден. Хоть какой-то ответ он знал. «Давай, вылезай. Вода уже почти остыла». «Мне лень». Саншель протянула к нему руки. Эрик поднял ее на ноги и протянул полотенце. Она надела белый пушистый халат и замялась. «Я не понимаю, как теперь правильнее, остаться или уйти». «Куда ты пойдешь в такую погоду?» «Хорошо, я останусь на диване. Вроде он раскладывается». «Лучше на диване лягу я», — сказал Эрик. «А не хочешь лечь вместе на кровати?» Он покачал головой. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Будущее волновало Эрика гораздо сильнее. Почти всю ночь он смотрел в потолок, слушал, как струи дождя хлещут по скалам и ломал голову над тем, как со всем этим связаны река между мирами и великий аттрактор. Эрик точно знал, что связь есть, но не мог понять ее природу. Когда дождь закончился и комнату осветил призрачный лунный свет, Эрик выбрался из постели, налил себе вина и отправился в кабинет как он раньше не догадался. Это ведь было очевидно. Перевремя не запустилось, когда трактор почти поглотил их. Вселенную или какую-то ее часть откинуло назад, в прошлое. Видимо, это какой-то механизм перемотки, запасной план древней цивилизации. Не допустить смерти Вселенной. Не допустить коллапса. Но насколько далеко в прошлое можно откинуть Вселенную? Должна же быть какая-то точка отсчета. Вероятнее всего, это создание перевремения. Когда это случилось? Тысячу лет назад. Десять тысяч лет назад. Можно было бы выяснить сравнительным методом, найти параллели в истории этого мира и того, в котором он жил в прошлой жизни. Здесь и сейчас у него были книги, но об истории того мира он знал не слишком много, никогда особо не интересовался. Ох, зря. И как это все работало? Построили, включили. Но что дальше? Просто поставили на таймер или задали алгоритм, который отслеживает рост аттрактора и в случае роста критической перезапускает Вселенную. Эрик пытался представить это грандиозное уравнение, которое сдерживает чудовище-аттрактор, но не знал, с какой стороны подступиться. Он пытался мыслить на языке Айвина, но это не помогало. Эта математика была для него слишком сложной. Через некоторое время он услышал шаги в коридоре. «Почему ты не спишь?» — спросила заспанная Саншель. Его халат был ей велик, и она выглядела так уютно, что Эрику стало немного больно. Он пытался понять, что чувствует. Тоску, грусть, осознание того, что он никогда не станет прежним. Ценить такие простые вещи, любить без оглядки, быть кем-то для кого-то. Это все осталось для Эрика в прошлом, да и Саншель уже не та. Для нее прошло гораздо больше времени. Кем она стала сейчас? Сколько раз он слышал подобные истории, сколько раз они уже ускользали друг от друга. С удивлением он понял, что хочет забыть о прошлой жизни. Ведьма из Белого замка могла бы помочь. Как ты думаешь, что взяла бы ведьма за то, чтобы я забыл? спросил Эрик. Саншель вопрос сбил с толку. Обняв себя руками, она покачала головой. Не знаю посадила бы тебя на трон вместо себя? Что у тебя есть важного в этой жизни? — Ничего, — ответил Эйрик, понимая, что это правда. У него ничего не было. Раньше ему казалось, что движение Нисхеды на север в горы — самая важная часть его жизни. Но здесь и сейчас океан подступал не так быстро. В этом мире история немного отличалась. Конечно, как иначе. Невозможно повторить историю в точности. По теории вероятности, он не должен был родиться. Но все же он, Эрик Кеннельм, существовал снова, потому что каким-то неведомым образом оказался частью перевремения. А вот его старые знакомые из той жизни — нет. Вокруг ходили совершенно другие люди, рожденные другими людьми. Его мир, его жизнь теперь были подобны пустоте и не имели никакой опоры. Вольная цитата из дзен буддийского трактата Ринзайроку. Что значит нарушить мир и согласие в Санхе? спросил некто. Наставник ответил: когда сосредоточив сознание, вы правильно постигнете, что страсти, препятствующие просветлению, подобны пустоте и не имеют никакой опоры, это и есть нарушить мир и согласие в Сангхе». Саншель подошла к нему, положила руку на плечо. Ты хочешь все забыть? Я не знаю. Мне кажется, раньше я был счастливее. Раньше ты был беззаботнее, потому что ничего не знал. Эрик кивнул. Наверное, это имело смысл. Парадокс. Удивительно, но на следующий день после ее странного сна от кузена Эрика пришла телеграмма. Он указал свой номер телефона и попросил перезвонить как можно скорее. Едва закончив читать эти строки, Анна Буль почувствовала, как ее бросила в жар. Сердце забилось у самого горла, в ушах зашумело. Курьер еще не успел уехать, и Анна быль бросив осмотр обсерватории, напросилась поехать с ним в почтовое отделение, где был телефон. Оно находилось всего в двух километрах от башни, поэтому на машине они быстро добрались. Анна быль заплатила за звонок и вошла в кабину. Когда она набирала номер, пальцы дрожали, а в горле пересохло. И почему она не взяла с собой воды? Она совсем не понимала причин своего волнения. Эрик сразу же взял трубку. Он спрашивал что-то бессвязное, про каких-то Айвена и Санчель, про университет Анисхеды, про астрономию, про перевременье. Абсолютно бессмыслица. Анна бы ничего не смогла ответить. Может, он пьян? Но разве пьяный человек будет отправлять телеграмму, а потом ждать ответного звонка? И все же это было слишком странно. Он спрашивал, помнит ли она хоть что-то, но Анна Аннабель ответила, что нет. Что она должна помнить? Она никогда не знала ни Айвена, ни Саншель, а в университет ездила несколько раз в год, чтобы привезти акты для ремонта и отчитаться по грантам. А может, Эрик сошел с ума? Она слышала, что с эксцентричными затворниками такое случается сплошь и рядом. Вспомнить хотя бы его деда, который в последние свои годы заперся в своей башне и перестал общаться с семьей. Даже до были доходили слухи о том, что слуги у него долго не задерживались, а потом рассказывали, что он постоянно с кем-то разговаривал по ночам. Словно бы пытался что-то выменить, а через несколько лет сломал шею в собственной ванной комнате. Видимо, не выменял. В конце разговора Эрик пообещал приехать в гости в ближайшие дни, и Анна был вежливо ответила, что будет рада его принять. Рассудила, что с умолешёнными лучше не спорить. Затем они распрощались. После звонка она была сама не своя. Анна Быль не понимала, зачем согласилась на его приезд. Ей негде его размещать. Студенты разъехались, но в домиках для работников обсерватории не было электричества и воды, а туалеты и душ стояли отдельно. Вряд ли такому, как Эрик это подойдет. Он-то точно привык к другим условиям. Впрочем, он сам захотел приехать. Пусть сам и решает, насколько комфортно ему будет. Обратно Анна Боль шла пешком. До обсерватории было всего 4 километра. Недалеко. Она шла по широкой двухколейной тропе, которая появилась с тех пор, как старую башню превратили в обсерваторию. По обеим сторонам от нее росла высокая трава, а неподалеку шумел лес. Прогулка помогла Анне Боль сосредоточиться. Она рассудила. Звонок Эрика точно не связан с ее сном, хотя кто-то мог бы связать эти два события. Может, Саншель и Айвин — это какие-нибудь меценаты и научные фанаты? Такие периодически пересылали щедрые пожертвования для ее фонда. Но она чувствовала что-то еще. Насколько она знала, Эйрик обладал магическим даром. Может, дело в этом? Но при чем здесь она? Это не имело смысла. Никакого. Однако теперь ей хотелось решить эту головоломку. В ней проснулось любопытство, которое росло с каждой минутой. Она почти не знала Эрика Кеннельма, но теперь не представляла, как пережить те несколько дней до его приезда. Проклятие Если бы Саншель могла избавиться от воспоминания о прошлом, она бы, не раздумывая, это сделала. Она знала, что и Эрик этого хотел. Его слова о том, что раньше он был счастливее, занозой засели внутри. Раньше Саншель считала забвение проклятием. Оказалось. Все наоборот. Но как теперь все забыть? Снова связать себя обязательствами с ведьмой из Белого замка? Ну уж нет. Все казалось таким чуждым, смешным, кукольным. Какие-то распри, какие-то попытки изменить то, что само изменится через несколько лет. Она забыла, каково это жить в мире, одновременно отсталым в одних вещах и прекрасно развитым в других. В этом витке реальности, в их мире тоже случилась война. Но то, что было потом, немного отличалось. Меньше территории оказалось уничтожено, меньше земли затоплено, полярные шапки таяли не так быстро, и уровень океана поднимался максимум на 20 сантиметров в год. Приемлемо. Саншаль жила в этом мире, но сейчас, после того, как она вспомнила все три свои прошлые жизни, нынешняя все больше превращалась в сон. Постепенно ее место занимали прежние. Журналистка, странница, ведьма. Если бы Эйрик не поверил ей, если бы не вспомнил сам, то можно было бы все списать на развитие шизофрении. Вряд ли оба сошли с ума. Но и нормальными их уже точно не назвать. Оставалось только привыкать к новой, старой жизни. Как? Саншель все так же занималась журналистикой, но в этой реальности она получила докторскую степень по филологии и преподавала в университете Аньесхеды. Она не знала Эрика и Аннабель. У нее были другие отношения с другими людьми, близкие отношения, и она не представляла, что теперь с этим всем делать. Она все еще не чувствовала себя Сан как будто бы тело не принадлежало ей. Это была чужая кожа, чужие глаза, чужие волосы. Все казалось чужим. Она смотрела на себя в зеркало и не понимала, кто смотрит на нее в ответ. И почему? Почему только они с Эйриком все вспомнили? Вспомнит ли Анна быль, если увидит их? И нужно ли ей вспоминать? Пробуждение! Следующим вечером Саншель снова пришла к нему. Было уже поздно, и Эрик всерьез заволновался. Мы же договорились встретиться завтра, верно? Осторожно спросил он. Вдруг память начала его подводить. Да-да. Анна быль перезвонила. Саншель скинула ботинки и повесила пальто в шкаф. Как будто давно уже жила здесь. Да, я сказал, что мы приедем на днях. Хотел обсудить с тобой, когда именно мы поедем. Завтра. Теперь мы можем обсудить все сегодня. Я немного проголодалась. У тебя есть вино? Саншель пошла на кухню, и Эрик в задумчивости последовал за ней. В холодильнике она начала хватать все подряд и тут же, морщись, клала обратно. «Что-то я отвыкла от еды». «Саншель, когда ты ела в последний раз?» — спросил Эйрик, боясь услышать ответ. «В позапрошлой жизни, кажется, ведьме не нужно было есть. Кажется, у нее не было настоящего тела, так что...» «Но сейчас у тебя есть тело, которому нужна еда. Как насчет каши?» Саншель равнодушно пожала плечами и усела из-за барный стол. «Я что-нибудь приготовлю», — сказал он. Вместо каши Эрик решил сварить грибной суп. Раньше Саншель просто обожала грибы. Может, и сейчас ей понравится. Пока он резал грибы и вода начинала закипать, они оба не проронили ни слова. Но в какой-то момент Саншель заговорила. «Мне нужно кое-что тебе рассказать. Про эту жизнь, не про ту». «И что же?» Эрик обернулся к ней, улыбнувшись. «Удиви меня». «Я в браке». Вода в кастрюле закипела и выплеснулась на плиту. Эрик схватил рулон бумажных полотенец и принялся вытирать блестящую поверхность. «Вот как!» — сказал он, когда закончил. «Ну что ж, я рад за тебя. Он хороший человек?» «Да, иначе я бы не стала иметь с ним дел». «Логично. И что ты сказала ему, когда вчера пришла ко мне?» «Форс-мажор на работе», — Эрик усмехнулся. Дурацкая отговорка. Ну а что еще она могла сказать? Вряд ли в таком состоянии он сам бы придумал что-то лучше. Сначала я даже попыталась объяснить, но ты представляешь, как это все прозвучало? Он представлял. Вряд ли все это можно понять или поверить в это. Может, он тоже как-то с этим связан? Нет, никого из ныне живущих не существовало в той реальности. Это мы — ошибка природы. «Мы не ошибка природы», — про нас написал Айвин. Эрик принялся помешивать суп. Пахло из кастрюли очень приятно, и раньше Саншель бы обязательно сказала об этом. Но сейчас она молчала. Эйрик покосился на нее и увидел лишь безразличие. «А что ты сказала, когда пришла ко мне сегодня?» «Подготовка к конференции», — ответила она равнодушно. «Что ты будешь делать дальше?» «Я...» «Поговорю с ним завтра. Мы расстанемся. Я не могу так жить». «Почему?» «Если ты вышла за него, если ты его любишь, то...» Саншель хлопнула по столу. «Я не люблю». «Да, конечно, но...» Эрик собрался с мыслями и заговорил. «Не торопись. Возможно, через несколько дней, ну или через несколько недель ты сможешь адаптироваться. Ты ведь жила с ним, любила его». Возможно, тебе просто нужно время. Я не знаю. Я не хочу его обманывать. Сейчас это чужой человек. Я не могу лечь рядом с ним в постель. Не могу ответить, когда он скажет, что любит меня. Что будет дальше? Думаешь, будет лучше? Мы поедем в Каннабель, и после этого ты решишь, что хочешь делать дальше. Я даже не уверена, можем ли мы что-то решать. Кажется, я просто часть детерминированной системы, не больше». Детерминизм — философская концепция взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности. Согласно детерминизму, все происходящее в мире, включая ход истории человеческой жизни, предопределено либо судьбой, либо богами, или богом. Учение о предопределении — теологический детерминизм. Либо природой — космологический детерминизм, либо человеческой волей — антропологическо-этический детерминизм, либо развитием общества, социальный детерминизм. Меньше всего Эрик сейчас хотел обсуждать вопросы случайности и свободы воли. Голова и так уже болела от всего этого. «Давай ты, в конце концов, поешь. У меня есть сухарики для супа. Раньше ты их любила. Посмотрим, как сейчас?» «Ага». Когда Эрик налил суп ей в тарелку, Саншель не проявила энтузиазма. Но хоть не поморщилась и не сделала свое ужасное брезгливое лицо. Правда, теперь он уже вряд ли такого дождется. Когда мы поедем, в Каннабель? Саншель наклонилась к тарелке, понюхала. Вроде нормально. Спасибо. Если хочешь, поедем завтра. Только сначала мне нужно зайти в музей. Ты все еще занимаешься экспозициями? Некоторые вещи не меняются. Саншель улыбнулась, и Эйрик улыбнулся в ответ. Почти как раньше. Почти. Кстати, я преподаю, сказала она. Но на этой неделе я все отменила. Нужно как-то все осмыслить. Я знаю, факультет филологии. Она не стала возмущаться, что Эйрик лезет в ее частную жизнь. Она вообще никак не отреагировала. А вот он смутился. Я ничего больше не узнавал, правда? Я не знал о том, что у тебя кто-то есть. Ага. Саншель безучастно кивнула. «Ешь, пожалуйста!» Она осторожно поднесла ложку ко рту. Попробовала. «Вкусно?» — спросил Эрик. «Наверное. Наверное. А что еще она могла сказать после всех этих лет, проведенных в том замке? Если бы он только мог что-то сделать? Нет, в этот раз он не позволит Саншель повторить тот путь. Это слишком. А ты будешь есть?» Саншель кивнула на плиту, где стояла кастрюля с супом. «Да, конечно», — ответил Эйрик. «Но меньше всего сейчас ему хотелось есть». Проклятие На следующий день Эйрик, как и планировал, пошел в Музей естественной истории, а Саншель увязалась за ним. Ей не хотелось оставаться в одиночестве. Слишком долго она была одна. Они прогуливались по залу иномерных млекопитающих, Экспозиция должна была открыться только через две недели, и поэтому полным ходом шли приготовления. Работники музея и студенты-практиканты устанавливали экспонаты, проверяли таблички. Эрик начал планировать эту выставку задолго до того, как все вспомнил. Саншель нравилось, что даже сейчас он смог продолжить повседневные дела. Что ж, у них обоих в этой... У них обоих в этой жизни были свои обязательства. Может, и она так сможет однажды. Она подошла к одной из витрин, за которой стоял восстановленный скелет, похожий на скелет детеныша-шимпанзе. Только зубы поменьше, а черепная коробка побольше. Таблички с описанием пока не было. В другой витрине побольше находился скелет русалки. Череп выглядел почти человеческим, только глазницы располагались шире обычного, а зубы были мелкими и острыми. Хищник? Возможно. Или все же всеядные? Грудная клетка тоже выглядела вполне человеческой, а вот руки и пальцы были намного длиннее человеческих. Саншель удивилась, что у русалки все таки был крестец, а под ним еще около ста позвонков. Крестец — часть позвоночника наземных позвоночных, обеспечивающая его соединение с тазом, расположена между поясничными и хвостовыми у человека копчиковыми позвонками. На нижней части скелета расположились тонкие длинные косточки хвоста, состоящие из четырех или пяти фаланг. «Сирены, сирены», — прочитала она. «Сирены», — с латинского «русалка». Международные научные названия некоторых видов пишутся одинаковым двойным словом, например, «каркал», «каркал». Класс млекопитающий отряд китообразные семейства русалочьи. В прошлой жизни они точно так же прогуливались по Музею естественной истории перед выставками, обсуждали скелеты разных существ, разговаривали про другие миры, спорили про биологию, происхождение, эволюцию, раздражали друг друга и много-много смеялись. На этот раз Эрик просто проверил, все ли идет по графику, а потом взял Саншель за руку и потянул из зала. Когда они вышли на улицу, шел дождь. Как и в ту ночь, два дня назад, когда Саншель пришла к нему. Но сейчас они оба взяли с собой зонты. Мир стал серым: здания, дороги, тучи, люди. Лишь зеленые деревца, посаженные на тротуарах, казались невозможно яркими, но скоро пожелтеют и они. Некоторое время они смотрели на людей, которые шли мимо паратушной площади, на людей, которые двигались по своим привычным траекториям. Осень только началась. Прошлая осень, которую они пережили еще год назад. Той осенью они познакомились с Айвином. Эйрик открыл выставку в Музее естественной истории, рассчитал движение города на 6 лет вперед и разработал схему строительства новых рельсов, прочитал три курса в университете и защитил вторую докторскую. Но это случилось в другом мире, в другой жизни. Они направились в ближайшее кафе через дорогу, которая в их мире выглядела и называлась по-другому. «Как все изменилось!» — проговорил Эйрик, провожая взглядом стаю птиц. — Сам пока не могу привыкнуть. С первого взгляда вроде похоже на тот мир, но на самом деле все совсем другое. Другие названия, другие люди. И я не знаю, как теперь ко всему привыкнуть. Саншель не успела ответить. Они зашли внутрь, и в нос ударил непривычный запах. В этой жизни здесь готовили стейки. В этой жизни она иногда ела мясо. Что ж, в позапрошлой тоже. Будучи странницей, она не особо перебирала. Иногда ягоды, иногда плоды, иногда она сама охотилась, убивала животных, когда была голодна. Хочешь пойти в другое место? – спросил Эйрик. Все в порядке. Они сели за столик в углу рядом с окном, как делали раньше. Ты уверена, что готова увидеть Аннабель? – спросил Эйрик. Да. И если она не вспомнит, значит не вспомнит. Наверное, это даже к лучшему. Ты прав, что мы не должны лезть в ее жизни и все такое. Да, проговорил Эрик безнадежно. Но потом она все равно познакомится с Айвином, и все повторится. В прошлый раз никто из нас ничего не помнил, но мы сделали все, что нужно. Айвин помнил, по крайней мере, частично. Им принесли меню, и Саншель сделала вид, что изучает блюда. На самом деле ей было все равно. Раньше она любила вкусно поесть, теперь ее приоритеты изменились. Анна Быль тоже вспомнила. Там, на озере, сказал Эрик. Саншель уставилась на него. Почему ты сразу не сказал? Я и сам не помнила об этом до того, как ты сказала про Айвина. Та поездка как в тумане. Но когда ты подходила к воде, Анна Быль вдруг сказала, что мы должны уйти. Она говорила, что еще слишком рано и что-то про перевремени. Так, может в прошлый раз все было не так, а сейчас все правильно? «Или она просто знала, что тебя ждет. В любом случае, все это...» Он сделал сложное лицо, и Саншель не поняла этого выражения. Они оба углубились в меню и молчали, пока у них не приняли заказ. Она выбрала какой-то салат и травяной чай угад. Есть уже не хотелось. Но человеческий организм без еды быстро слабеет. Она помнила об этом. «Интересно, в этот раз я тоже буду годами бродить по разным мирам?» Задумчиво проговорила Саншель. Я тогда думала, что меня кто-то проклял, поэтому я всё забыла. Но сейчас я думаю, что мой человеческий мозг просто не выдержал. Слишком много впечатлений, слишком мало понимания. Я не представляю, сколько времени я ходила по мирам, пока не стала ведьмой. Не обязательно все будет, как в прошлый раз. Саншель кивнула. Не зря же она все помнит. Возможно, в этот раз получится избежать прошлых ошибок. Возможно, это было неправильно. Но Эйрик давал ей надежду. Всегда. Даже сейчас. «Хотелось бы выйти из этого круга», — сказал он. «Как ты думаешь, это возможно?» «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, если это все повторяется. Нам нужно найти тех, кто это все сделал. И зачем?» «Ты еще не понял, зачем?» Саншель усмехнулась. Эрик пожал плечами. Он был слишком молод, чтобы понять. Они не хотели умирать. Услышав это, он разочарованно хмыкнул. «И все? Это их большой план?» «Это не большой план, а большая цель», — терпеливо сказала Саншель. «Не стоит путать. Ты встречала кого-то из них?» «Да. Она приходила ко мне много раз». И была еще вторая. Она нахмурилась. То ли Рея, то ли Рия. Она хотела вернуть Айвена в свой мир. Но она приходила не за этим. И она отдала. Что она отдала? Я не помню. Совсем не помню. Однажды мы даже соберем эту головоломку. Эрик тепло улыбнулся, но этого тепла не хватило, чтобы согреть ее. Им принесли еду. Салат казался пресным. Травяной чай — безвкусным. Теперь ничего не приносило удовлетворения. Она застряла между этой жизнью, между той, между жизнью безымянной странницы, между жизнью ведьмы. Кем она стала? Раньше имя казалось таким важным. А теперь? Что бы она ни думала раньше, Саншельдорн — это просто имя. Саншельдорн — это оболочка. Ты знаешь, что я преподаю. Саншель прищурилась. «А ты чем занимаешься?» Все тем же. Проектирую железную дорогу». «И ты не поверишь, но в этой жизни я защитил только одну докторскую». «Неудачник». «Зато я рассчитал движение города на целых 12 лет вперед. Он теперь почти не двигается, так что ничего удивительного. Так что все еще неудачник». Эрик улыбнулся. На секунду показалось, что все как прежде. Всего лишь на секунду. Ты права, а в этой жизни я правда неудачник. Саншель смутилась. Зачем она вообще это сказала? Могла хотя бы не повторять. Извини, я не хотела. Все в порядке. Я понимаю, нам обоим нужно адаптироваться. Мы совсем разберемся, обещаю, сказал Эйрик. Саншель кивнула, хотя знала, что это не конец всего лишь отсрочка. Пророчество! Айвин чувствовал, что ошибся. Ему казалось, он сделал что-то не так. Вернее, не сделал ничего. Он подвел кого-то, кого очень любил. Кого же? И когда? Он так много забыл о своей жизни, что каждое новое воспоминание, приходящее из глубин бессознательного, причиняло боль. Поэтому он постоянно находился там, где много разговоров. В городах было невозможно сосредоточиться, невозможно вспомнить, невозможно собраться с мыслями. Поэтому он собирал чужие истории. Они помогали ему на время забыть о себе. Сейчас он путешествовал по миру, о котором когда-то рассказывала сестра. Он ехал в небольшой по человеческим меркам университетский город Аньесхеде. Когда океан начал подступать к его границам, люди поставили целый город на рельсы. Соборы и площади, парки и скверы поставили на рельсы, чтобы по железной дороге увести в горы на север. Каждую осень. Все дальше и дальше, потому что океан подбирался все ближе. Уровень моря поднимался, потому что мир стремительно выходил из межледникового периода, в котором пребывал последние две тысячи лет. Многие большие города, построенные у побережья, пришлось покинуть, но Аньесхеда стал первым в мире движущимся городом. Айвин часто видел этот город в своих снах. Он написал много рассказов про Аньесхеда. Иногда океан подступал почти мгновенно, и тогда железную дорогу в горы строили быстро, а город двигался стремительнее. Иногда наоборот. Океан приближался медленно, и у города было много-много времени на подготовку. Он не знал, насколько это экономически выгодно, но ему нравилась сама идея, что город убегает от океана. Это напоминало ему о другом, о каком-то более глобальном противостоянии, но он не мог вспомнить точнее. Это был странный мир. Еще тысячу лет назад все четыре континента были заселены разными народами, но постепенно магии становилось все меньше, и многие жители ушли в другие миры. Айвен знал, что те, которые остались, воевали друг с другом с помощью химического и биологического оружия и постепенно, шаг за шагом, все больше уничтожали свою среду обитания. За что они воевали? За ресурсы? Ресурсов этого мира хватило бы всему населению многократно. Может, дело было в другом? Четыре континента, четыре расы. Четыре разных фенотипа. Для местных это казалось важным, но сам Айвин с трудом понимал эти различия. Он видел просто людей. Последние несколько десятков лет люди жили только на одном континенте под названием Сильваплант и заново осваивали остальные три. Он видел их все. Мертвые земли, где никто не жил и ничего не могло вырасти. Айвин мог сделать шаг за порог и оказаться в любой точке этого мира. Он бродил по заброшенной Земле и вспоминал все мертвые миры, которые видел когда-то. Иногда они выглядели так, как здесь. А иногда целые планеты оказывались расколоты и превращались в пояса астероидов. Одни цивилизации сменяли другие. Одни виды исчезали, после них появлялись новые. Естественный ход жизни. Энтропия росла с каждым годом, с каждым днем, с каждым выдохом. Он не хотел об этом думать поэтому он и любил города. В городе всегда можно забыться и не слышать голос, не слышать музыку. Так Айвин оказался в сиальс марии самом большом городе на этой планете. Снял квартиру в самом центре, чтобы чужие разговоры и мысли спасли его от собственных воспоминаний. Иногда помогало. Чаще — нет. Нигде он не мог найти покоя. Ты тонешь. Шестерёнки времени вращаются все быстрее. Сколько раз ты уже это делал? Сколько раз любил ее? Сколько раз становился перевременем. Вот и сейчас очередной призрак памяти всплыл откуда-то из ее глубин. Это было скорее ощущение, нежели оформленное воспоминание. Это случилось очень давно. Может, даже в другой жизни. Обычно он жил без календарей, но иногда даты помогали ему найти опору. На континент приходила осень. Скоро город на рельсах начнет свое движение на север. Сначала Айвин хотел переступить порог и оказаться сразу в Нисхеде, но что-то его остановило. Вместо этого он позвонил хозяйке квартиры и, оставив ключ в почтовом ящике, отправился на вокзал. Рельсы? Так рельсы. Дорога до Нисхеда занимала четыре дня на поезде. Поскольку семестр уже начался, туда ехало довольно мало людей, и Айвин оказался в купе один. Большая часть пути лежала через лесные массивы и поляны, на которых выращивали картофель, пшеницу и кукурузу. Айвин узнал это из буклета на столике. Когда поезд выехал из города, мысли начали обретать подобие ясности. Он сидел у окна, глядя на однообразный пейзаж, пытаясь понять, откуда взялось его смятение. Ответы приходили, но смутно, мучительно, урывками. Это было так же сложно, как вспоминать полузабытый сон. И почему-то казалось, что скоро он все поймет.